как ещё ребёнок отбирает секс. Эта глава является органичным продолжением темы либидо после родов и взята из моей книги «Как вернуть секс в семью». Я приведу её здесь весьма сжатом виде, исключительно для формирования самой полной картины того, что происходит в сексуальной сфере партнёров, когда в их жизни появляется ещё один человечек. И да, эта глава здесь не для устрашения последствий родов, а исключительно для понимания того, что, собственно, происходит. Когда знаешь причины, легче повлиять на последствия. Согласно опросу компании Relate, 61% людей старше 30 лет стали реже заниматься сексом из-за присутствия маленьких детей, а 31% вообще потеряли интерес к сексуальной жизни после рождения ребенка. Тем не менее, по мере взросления детей, у многих пар интерес к сексуальной активности восстанавливается. Одной из первых особенностей, с которой сталкиваются новоиспечённые родители, является изменение форм коммуникации. Теперь, когда у них есть нечто общее и более чем серьёзное, отношение к нему не может быть поверхностным и легкомысленным. Ребёнок — это ответственность каждой стороны. И, соответственно, отныне претензии друг к другу могут быть более категоричными, что способствует обидам и недопониманию. А ведь от того, насколько доверительно, открыто и свободно общаются партнеры, напрямую зависят все аспекты сексуальной жизни. Помимо нехватки силы времени, на регулярность половой жизни влияет элементарный дефицит пространства. Ведь с рождением все в квартире адаптируется под жизнь и нужды малыша. И там, где раньше на полу вы могли провести не один жаркий часик, теперь может невинно возвышаться манежка. Помимо всего, партнеры, которые некогда были страстными любовниками, теперь вынуждены пробовать и эффективно взаимодействовать в абсолютно новых для себя ролях – родителей. И поскольку все вокруг них отныне выстроено под родительский быт, то переключаться обратно, хоть иногда, на роли любовников уже не так просто. Не эмоционально, ни физически. Адаптация к новым ролям требует времени и взаимопонимания. Не всем удается гармонично интегрировать роль родителя в прежний ритм жизни, что может привести к возникновению сложностей, претензий и чувству вины как перед партнером, так и перед собой. Еще одной проблемой является синхронизация сексуальных желаний. Оба партнера могут хотеть близости, Но найти подходящий момент при такой занятости бывает нелегко. Это может восприниматься индивидуально на свой счет, что в итоге опять же порождает обиды, ухудшает качество и удовлетворение от сексуальной жизни. И еще мы только что разобрали, что мешает женщинам вернуться к полноценной сексуальной жизни, но толком ничего не сказали о мужчинах. А они ведь тоже по-своему переживают этот период восстановления что чаще всего беспокоит мужчин. Мужчины чаще выражают недовольство из-за утраты физической формы, которая может включать длительное отсутствие сексуальных отношений в паре. Например, если в паре нет секса с начала беременности, мужчина привыкает к мастурбации, и затем ему сложно вернуться к традиционному сексуальному взаимодействию. В это время у него могут измениться сексуальные предпочтения, другие визуальные образы, такие, как порно, иная стимуляция гениталий. Кроме того, после начала беременности мужчина может обнаружить, что ему не так часто нужен секс, как раньше. Это может породить в нем чувство вины и стыда, поскольку он подразумевает, что должен испытывать желание к своей жене как прежде. Это создает ощутимое психологическое давление, вызывающее беспокойство, страх сексуальной неудачи, такой, как нестабильность эрекции, например. Мужчины, как и женщины, уязвимы в период беременности и родов. При отсутствии необходимого уровня близости и без обсуждения столь деликатных вопросов между партнерами возникает неизбежное чувство неудовлетворенности. Мужчины могут бояться навредить партнерше или опасаются заниматься сексом так же интенсивно, как раньше. При имеющихся проблемах в общении мужчина может не идти на разговор или женщина не способна четко выразить свои желания. Все это приводит к невозможности решить даже проблемы, которые легко устраняются простым откровенным диалогом. Иногда мужчины говорят, «Жена перестала проявлять ко мне интерес и инициативу. Я перестал видеть в ней женщину. Наши сексуальные отношения изменились. Возможно, мы не подходим друг другу. Однако все подобные вопросы разрешимы. Главное обсуждать их и стремиться понять друг друга, избегая обвинений и перекладывания ответственности. Что делать, если в паре конфликты после рождения ребёнка? Любые изменения всегда сопровождают конфликты и кризисы. Однако, когда партнёры объединяются и поддерживают друг друга, конфликты могут стать источником роста. И Во время кризиса после родов или в любой другой ситуации Важно не паниковать и не делать ставку на худшее в развитии отношений. А также не следует занимать пассивную позицию и сторониться поиска решений. И мужчинам, и женщинам надобно как следует подготовиться, собрав достоверную информацию о беременности и родах. Что их ожидает, что является нормальным, а что нет, каких сложностей нужно избегать и как предотвращать возможные риски и тому подобное, чтобы объективно оценивать происходящее а не драматизировать ситуацию на эмоциях. После этого важно провести откровенный разговор о текущих вопросах. Для этого сначала постарайтесь понять другую сторону, используя фразу «Правильно ли я тебя понимаю?». Затем постарайтесь донести свои мысли так, чтобы они были услышаны, избегая каких бы то ни было обвинений. Предлагайте решение, исходя из всей ситуации в целом. Узнайте мнение партнера, спрашивая, Каково твое мнение об этом? Также важно договориться о взаимной поддержке заранее. Обсудить, какие шаги каждый из вас предпримет в случае конфликта. Обсудите, какие изменения в интимной жизни могут возникнуть в этот период и как их можно решить. Разумеется, желательно постараться все предусмотреть задолго до планирования беременности и время от времени пересматривать договоренности, так как обстоятельства могут меняться. Более того, не забывайте о себе. Не спешите, не давите. Важно понимать и принимать, что в первые полгода после рождения ребенка могут возникнуть сложности в отношениях. Это нормально и решаемо. Необходимо время, терпение и желание обсуждать проблемы. Гораздо больше о проблемах в сексуальной сфере пары, независимо от беременности и родов, можно все же подчерпнуть из моей книги как вернуть секс-семью. Там прям хороший обзор, откуда эти проблемы берутся и как их решать.